Озерск — город небольшой. 25-летие средней школы, которую когда-то окончил Игорь, и где долго преподавала его бабушка, решили отпраздновать с размахом. Приглашены были все выпускники и, естественно, весь прошлый и нынешний педагогический состав. Бабушка, разумеется, не могла оставить без внимания столь знаменательное событие, хотя уже десятый год находилась на заслуженном отдыхе. За ее приготовлениями к празднеству, начавшимися более чем за неделю, наблюдали всей семьей. Она купила на сэкономленные из пенсии деньги белую блузку с кружевами на воротнике и манжетах. Покрасила волосы в диковато-синий цвет, который почему-то носил название «спелый баклажан», и даже сделала химическую завивку, хотя раньше никогда себе такого не позволяла и всегда ворчала за это на свою взрослую дочь. Игорю на юбилей идти не хотелось. Он совсем не стремился увидеть ни бывших своих учителей, ни одноклассников. Самые близкие когда-то друзья-приятели давно уехали из Озерска, в поисках лучшей доли. Кто-то в этом преуспел, а некоторые, наоборот, не выдержав жизненных испытаний, скатились в пропасть. Он знал, что почти у всех, кто придет на праздник, давно уже есть семья, дети. Казалось, совсем немного времени прошло после окончания школы, но тоненькие, загадочные девочки успели превратиться в толстых, недовольных жизнью женщин, Светлые до волосы с отросшими черными корнями. Гардероб, прощай молодость, ранние морщины и горькая тоска во взоре. По-своему несчастных, бесконечно пытающихся похудеть, но почему-то не стремящихся стать ни жизнерадостнее, ни добрее. Весёлые, энергичные пацаны превратились кто в пьющих подкаблучников, а кто в грубоватых циников. Жёны будут жаловаться на своих мужей, Мужья — ругать о постыливших супружниц. И выслушивать все это — удовольствие ниже среднего. Тем более, когда дело происходит в небольшом городке, и ты и так знаешь все подробности биографии каждого. При этом можно было не сомневаться, что вопросы «а почему не женился, а когда собираешься» будут звучать с занудным постоянством. Как и пожелание побыстрее встретить спутницу жизни — И нарожать кучу детей. И шутливые угрозы, мол, смотри, Долго будешь выбирать, холостяком помрешь, Стакан воды будет подать некому. И это от тех, кто сам, не задумываясь, Хоть сейчас бегом побежал бы От уютного домашнего очага, Куда глаза глядят, брицая по дороге супружескими цепями, Превращенными в кандалы За годы совместной жизни. Игорь сам не знал, почему так получилось, что к 28 годам он все еще не имел в паспорте штамп «Зарегистрирован брак». Он не был привередлив, просто, в отличие от большинства людей, слишком хорошо знал, что же такое настоящая семья. Хотелось любви, как у его родителей, на всю жизнь. Хотелось понимания и уважения, тепла и заботы. И не только в медовый месяц, как это обычно бывает. В общем, в день юбилея Игорь с большей охотой остался бы дома. Но лишить бабушку удовольствия войти под своды родной школы под руку со взрослым внуком он не мог. Слишком трогательными были ее приготовления. Слишком уж большие ожидания она возлагала на эту встречу. И он, скрипя сердце, сделал все, чтобы чаяния бабушки оправдались. Разве мог он тогда заподозрить, что именно этим путем судьба уверенно и неумолимо ведет его к его собственному счастью по имени Аля? Она, само собой, также не могла этого предположить. Хотя и говорила впоследствии, что несколько месяцев до этой встречи жила словно в предвкушении чего-то прекрасного и необыкновенного. Но Игорь смеялся и относил это скорее насчет богатого женского воображения. Вообще он любил, когда она рассказывала про свою жизнь. Тем более, что она делала это так мило. Плохого старалась коснуться лишь вскользь, будто неприятности не имели никакого отношения к ней и совсем ее не затронули. О хорошем — наоборот, говорила подробно, вспоминала множество ярких деталей и забавных мелочей. Аля тогда работала в школе первый год, точнее, второй месяц. Преподавала русский язык и литературу и делала это, как большинство молодых педагогов, с энтузиазмом и удовольствием. В ее личном деле в графе «Фамилия имя отчество» значилась Алевтина Викторовна Говорова. Но ей самой, ее полное имя, да еще в сочетании с отчеством, казалось слишком вычурным и чужим, словно взятым на прокат у какой-то другой женщины, взрослой, высокой, строгой и властной. Она привыкла быть Алей. И дома, и в школе, и в институте. Даже на практике, придя на первый в жизни урок, она так растерялась, что представилась сокращенным именем, вызвав недоумение у уверенных ей учеников. Впрочем, это недоумение быстро переросло в симпатию, а затем и в любовь. Семиклассники обожали свою практиканку, но при этом вовсе не сели ей на шею и не позволяли себе с ней фамильярничать, как стращала Алю после того незадачливого знакомства кураторша практики. Говорова стала единственной студенткой, чьи подопечные на уроках вели себя спокойно и выполняли все, что она им поручала. После института обращение по имени-отчеству стало казаться вполне естественным, но к холодному «Алевтина» она так и не привыкла. Компромисс нашелся сам собой. 1 сентября, знакомясь с ребятами, она неожиданно для себя сказала «А зовут меня Аля Викторовна». И никто не удивился. Все сразу стали звать ее так. И дети, и учителя. Первые с уважением, а вторые с симпатией. «У нашей Аленьки сердечко большое, а ручки маленькие», — Безлобно подразнивал ее седой физик Павел Петрович, единственный мужчина в педагогическом коллективе, известный ценитель прекрасного пола. Есть женщины ослепительные, есть обаятельные, а есть просто милые, как наша Алечка. Таких милых ни на кого не меняют. «Блекнут рядом с милой женщиной любые красавицы, я-то знаю», — говорил он так, чтобы она слышала и улыбался. Аля вспыхивала, смущалась, но ей было приятно. Она вообще была невероятно застенчива, даже диковат, возможно, от того, что росла без родителей. Отца своего она никогда не видела, а мать умерла, когда девочка была совсем еще маленькой. Ее взяла к себе тетка, сестра матери, жившая в деревне в часе езды от Озерска, Одинокая, не склонная к сантиментам женщина. Там, в Сосновке, Аля окончила среднюю школу. Потом перебралась в общежитие и жила в нем пять лет, пока училась в педагогическом. После распределения вопрос о крыше над головой стал особенно остро. Каждый день мотаться домой к тетке было утомительно и накладно. Пришлось снимать комнату в городе, что при скромной зарплате начинающего учителя тоже было непросто. Поэтому уже через несколько недель после их знакомства Игорь настойчиво принялся уговаривать Алю переехать к ним. Девушка долго отказывалась, она очень стеснялась, не решаясь войти в его семью, и отважилась только незадолго до свадьбы. Но ее опасения оказались напрасными. Стоила худенькая юная учительница со старой спортивной сумкой через плечо, и еще более древним чемоданом в руках появиться на пороге маленькой квартиры в Хрущебе на улице Ермолаева, как на нее тут же обрушилось обожание всего дружного семейства быковых. И в этом не было ничего удивительного. Не любить Алю было невозможно. Папа! «А почему нельзя быть красивой?» Подняв голову, Настёна пытливо и удивленно смотрела на него ярко-голубыми, точь-в-точь, как у матери, глазами. «Ты о чем, Ася?» — Игорь отвлекся от воспоминаний. «Дядя поет, что нельзя быть красивой такой». «А мама ведь красивая-красивая. Разве это плохо?» Столько недоумения, даже обиды было написано на ее маленьком личике, что Игорь невольно улыбнулся. Попробуй объясни ребенку все хитросплетения взрослых отношений. Нет, милая, неплохо. У нас с тобой не только мама красивая, но и ты красавица. Ответ отца девочку вполне устроил. Настёна кивнула и, крепче уцепившись за его руку, принялась повторять считалку, разученную вчера на уроке английского. Игорь опять углубился в воспоминания.